Глава 32 В номер мы вернулись без происшествий по дороге едва ли перемолвавшись друг с другом дюжиной слов. Неразговорчивость оказалась невероятно привлекательной чертой характера Чацки, поскольку чем меньше он говорил, тем меньше интереса к его рассказам мне приходилось изображать, и лицевые мышцы не напрягались. Причем то немногое, что он таки говорил, было настолько приятно и увлекательно, что я был практически готов испытать к Чацке симпатию, — Давай-ка занесем это в номер, — сказал он, взмахнув портфелем. — А потом, наверное, и о желудке подумаем. Мудрое и своевременное предложение. В школе мне не суждено произвиться сегодня ночью, в чудной лунной темноте, то хотя бы прилично поужинаю, мы поднялись на лифте и пошли в свой номер. Чацкий аккуратно положил портфель на кровать, а сам присел рядом. А ведь он таскал его с собой в бар на крыше безо всякой ведомой мне причины. Да и теперь вот с ним нянчиться, Поскольку любопытство входит в число моих недостатков, я решил ему поддаться. Что такого особенного в этих твоих маракасах? Он улыбнулся. Ничего, абсолютно ничего такого. Так зачем ты их таскаешь за собой по всей Гаване? Часки крюком уложил портфель на бок и здоровой рукой открыл. Потому что это больше никакие не маракасы. Тут он запустил руку в портфель и выудил оттуда очень серьезный на вид автоматический пистолет. Смотри, я вспомнил, что Чацкий потащил свой портфель через весь город навстречу с Иваном. А тот пришел с таким же точно портфелем, и оба запихнули их под стол, пока мы сидели в баре и слушали Гонтанамеру. Вы поменялись, догадался я. Точно. На это я отреагировал не самым умным образом. От удивления губы сами сложились в вопрос. Ну зачем? Чатский улыбнулся мне с невероятным терпением и с нисходительностью. Так бы и пальнул в него из его же пистолета. Парень, это оружие, объяснил он. Вот ты как думаешь? Зачем? Для самозащиты, предположил я. «Ты не забыл, зачем мы сюда приехали?» «Искать Брэндона Вайса». «Искать?» – нетерпеливо перебил Часки. «Ты себя так успокаиваешь, что мы будем его искать?» Он покачал головой. «Мы будем его убивать, парень. Заруби себе на носу. Мало просто его найти. Мы должны его обезвредить. Должны его убить. А ты чего ждал?» что мы отвезем его обратно домой и сдадим в зоопарк? Мне показалось, тут такие дела не одобрят, промямлил я. Но здесь же не Майами, верно? Ну и не Диснейленд ведь? Непонятно зачем съязвил Часки. У нас не пикник, парень. Мы приехали убить эту сволочь. И чем скорее ты свыкнешься с этой мыслью, тем лучше. Да знаю, но... Никаких но. Мы будем его убивать. «Тебя это смущает?» Нисколько заверил я, но Часки словно не услышал или уже настолько вошел в роль лектора, что просто не мог остановиться. «Подумаешь, немножко крови», — говорил он. «Ничего противоестественного. Пускай нас с самого детства учат, что убивать плохо». «Смотря кого», — подумал я. «Однако правила диктуют победители. И вообще, парень, убивать не всегда плохо», — добавил Часки, — и, как ни странно, подмигнул. Кое-кто и сам заслуживает смерти. Бывает, куча народу может погибнуть, если ты сплоховал, а иногда вообще нет выбора, или ты, или тебя. А в данном случае и то, и другое, правильно? Странно было слушать этот грубый пересказ моего жизненного креда из уст бойфренда собственной сестры. Вот так, сидя на кровати в гостиничном номере где-то в Гаване. я еще раз восхитился гарри и за то что он опередил свое время и за то что нашел такие формулировки что мне не пришлось чувствовать будто я в карты мухлюю тем не менее мысль об огнестрельном оружии меня все равно не грела Это казалось неправильным ну как стирать носки в купели для крещения чаский очевидно был собой полностью доволен а увольтер девять миллиметров «Прекрасное оружие!» Он кивнул, опять покопался в портфеле и вытащил еще один пистолет. «Каждому свой!» — сообщил он и перекинул один ствол мне. Я инстинктивно подхватил. «Ну что, сумеешь нажать на курок?» «Чтобы там Часки себе не воображал, я знаю, с какого конца держать пистолет. Да я вырос в доме копа, я каждый день работаю с копами». Просто эти штуки мне не нравятся, они безличные, им не достает подлинной элегантности. Запросто. Хочешь, телевизор расстреляю? Подожди, найдем, в кого стрелять, остановил меня Чацкий. Если ты уверен, что справишься. А ты всерьез так задумал, уточнил я. Дождемся, когда давай заселится в гостиницу, а потом, пивпав в фойе или за завтраком? Часки с грустью покачал головой, как будто только что потерпел неудачу, пытаясь научить ребенка завязывать ботинки. Парень, мы понятия не имеем, когда эта сволочь появится и что будет делать. В конце концов он может заметить нас первым. Значит, стреляем, как только его увидим? Просто будь начеку. В идеале мы его притащим в укромное место и все сделаем там. Он погладил портфель своим крюком. Иван принес нам еще кое-что на всякий случай. Неужели мину или огнемет поддел я? Всякие электронные штучки, суперсовременные, для слежки. Мы сможем его выследить, найти, прослушивать. Мы услышим, даже если он за целую милю от нас пукнет. Честно говоря, физиологические процессы в организме Вайса меня не слишком интересовали. Да и вообще не люблю я Бондиану. Похоже, прежде мне в жизни невероятно везло. До сих пор я замечательно обходился парочкой сияющих клинков. Никаких суперсовременных штучек, никаких хитрых замыслов, никаких кучкований в гостиничных номерах, подкрепленных огневой мощью. Просто радостная, беспечная кровавая бойня. Может, это и примитивно по сравнению с коварными высокотехнологичными приготовлениями, зато хотя бы честный и здоровый труд. Не надо сидеть в засаде, обливаясь тестостероном и полируя пули. Часки лишал труды моей жизни всякой радости. Тем не менее, я сам попросил его о помощи и теперь деваться некуда. Остается только скорчить максимально хорошую мину и довести начатое до конца. Прекрасно. Улыбнулся я с неискренностью, не способный даже меня самого ввести в заблуждение. Когда начнем? Чацкий хмыкнул и убрал оружие в портфель. Затем протянул портфель мне. Когда он здесь появится? Убери пока что в шкаф. Я забрал портфель и понес в шкаф для верхней одежды в коридоре, но, собираясь только приоткрыть дверь, услышал где-то в отдалении тихий шелест крыльев и замер. «Что такое?» — беззвучно спросил я сам себя. «Чуть заметная конвульсия, чуть заостренное внимание, не больше».